Григорий Кружков. Рукопись, найденная в капусте. Откуда взялись чемоданы с ножками? Сказка железнодорожных кондукторов. Вот что рассказывают старые, вышедшие на пенсию железнодорожные кондукторы своим шустрым внучатам, которые все до одного тоже мечтают вырасти и стать кондукторами. В старину пассажиры все таскали руками. Узлы, тюки, бау, чемоданы. Жалко было смотреть, как они бредут по платформе, обливаясь потом, как втискиваются в поезд со своим багажом. Ведь чемодан, он разный. Бывает такой чемоданчик, что только идешь себе, помахиваешь, а бывает чемоданище с двумя или даже с тремя ручками, что даже в твоем или даже втроём еле поднимешь. И так все шло до той поры, Пока знаменитый путешественник Марко Поло не привез из восточных стран первый чемодан с ножками. «И с ручками?» – спрашивает любопытный внук. «Нет, только с ножками. Ну, вот как барашек, у него же ручек нет. А с рожками? С рожками, с рожками. Все узнаете, только погодите маленько». Так вот, с тех пор, как Марко Поло по пути из Китая попал в страну чемоданью и привез оттуда первый чемодан с ножками – Они быстро вошли в моду вытеснили прежние ленивые и неповоротливые чемоданы. Все стали использовать только эти, как их иногда называли на китайский манер, чуминданы. Любо дорого было смотреть, как пассажиры идут к себе к поезду налегке с ходячим чемоданом на веревочке или, если уж очень много багажа, подгоняя прутиком стайку разноцветных чемоданчиков. Ни труда, ни хлопот. А сойдет с поезда пассажир, тоже без труда домой доберется с таким умным багажом, Вынет вещи – засунет чемоданы на шкаф или в чулан и до следующего путешествия. Ведь китайские чемоданы поесть кормить не надо. Только раз в неделю или две прогуливать возле дома, чтобы они могли размять ножки. А рожки? Вот я о том и говорю. Рожки тоже оказались полезными, потому что некоторые непонятливые собаки очень невзлюбили ходячие чемоданы и то и дело норовили на них броситься. А чемодан в обиду себя не дает, повернется, рожки вперед выставит, да грозно так. Вот собака полает-полает и отстанет. Да что собаки? Были случаи, когда верный чемодан даже от воров отбивался рогами, не давал себя своровать, и баста. И так продолжалось до тех пор, пока великий ученый и изобретатель Едитсон не изобрел чемодан на колесиках. Мир сразу же захлестнула новая мода. А потом Едисон еще разок подумал и изобрел вонючий дымучие чемоданы на колесиках с мотором и назвал в честь самого себя «Машина Едицын». И тогда чуминданы обиделись, собрались и уехали обратно в свою восточную чемоданию. На совсем, с рожками и с ножками. Только представьте себе картину. Длинный-предлинный поезд, и на нем ни одного пассажира, только чемоданы всех размеров и цветов. Чемоданы в купе, чемоданы в коридорах, чемоданы в тамбурах. Даже на крыше чемоданы сидят, свесив ножки, и поют свою родную бегучую-бадучую песню. Какую такую песню? Спой. Ну, примерно так. Бегучие, бадучие, непобедючие. Не Мы едем в сию кучу, в страну свою могучую. И что, ни одного чемоданчика с ножками у нас не осталось? Точно не скажу. Говорят, есть в лесу какие-то дичавшие чемоданчики. Но от людей не прячутся. Мало кто их видел. Бегают, шишки собирают сосновые, а осенью кленовые листья.